Магнитные бури и полярные сияния. Еще в 1600 году появилась книга английского ученого Гилберта, в которой он утверждал, что Земля является большим магнитом. Для подкрепления своей теории Гилберт изготовил модель Земли на магниченный железный шар, который он назвал терелой, терра по-русски «Земля». При помощи свободно подвешенной магнитной стрелки Он изучал распределение магнитного поля вокруг Тереллы. Оно оказалось сходным с распределением магнитного поля Земли. Гилберт считал, что полюса земного магнита совпадают с географическими полюсами, полюсами вращения Земли. Сейчас мы знаем, что это не так. Магнитная ось Земли наклонена приблизительно на 11 градусов относительно оси ее вращения. Постоянное магнитное поле Земли в самом первом приближении можно описать как поле диполя, две магнитные массы противоположного знака, находящиеся на малом расстоянии друг от друга. На дипольное поле накладываются более или менее крупные аномалии, связанные с неоднородным строением земной коры. Постоянное магнитное поле Земли испытывает очень медленные изменения, называемые вековыми вариациями. Более быстрые изменения геомагнитного поля получили название магнитных возмущений или магнитных бурь. На земном шаре имеется несколько десятков магнитных обсерваторий, в которых специальные приборы, магнитные вариометры, непрерывно записывают на фотобумагу быстрые изменения геомагнитного поля. Эти изменения имеют особенно большую величину на высоких широтах в кольцевых зонах, лежащих на расстоянии около 20 градусов от северного и южного магнитных полюсов Земли. Такие зоны называют зонами полярных сияний, так как там особенно сильны не только магнитные бури, но и полярные сияния. Ученые давно уже отметили связь между этими явлениями. Хорошо известную и Архангельским поморам много раз замечавшим, что их магнитные компасы дурят во время пазарей или сполохов, полярных сияний. Прежде чем рассмотреть характерные особенности магнитных бурь, дадим некоторые определения. Напряженность магнитного поля Земли F обычно раскладывают на две составляющие горизонтальную H и вертикальную Z. Причем f равно корень квадратный h в квадрате плюс z в квадрате. То есть f является диагональю прямоугольника, стороны которого равны h и z. Угол между f и h называют магнитным наклонением. Его тангенс равен отношению z к h. Распределение геомагнитного поля по поверхности Земли таково, что на магнитных полюсах i равно 90 градусов h равно 0. Напротив, на магнитном экваторе i равно 0 градусов. z равно 0. z на магнитных полюсах составляет около 60 тысяч гамма. h на магнитном экваторе равен примерно 33 тысячам гамма. Магнитная буря обычно наблюдается одновременно на всей Земле, но ее проявления в разных местах земной поверхности могут быть неодинаковыми. Наиболее простой характер имеет изменение геомагнитного поля, магнитное поле Земли, во время магнитной бури на низких и средних широтах. Оно состоит в более или менее внезапном падении горизонтальной составляющей поля, обычно измеряемом десятками гамм, в случае самых сильных бурь – сотнями гамм. Иногда перед падением H в записях геомагнитного поля бывает заметен кратковременный подъем H причем поле может увеличиваться на 2-3 десятка гамм за 2-3 минуты. Такое явление называют внезапным началом магнитной бури. Если на записях поля нельзя выделить внезапного начала, буря относится к магнитным бурям с постепенным началом. Падение горизонтальной составляющей может возникнуть не сразу после внезапного или постепенного начала бури, а через несколько часов. Само падение H составляющий так называемую главную фазу бури, продолжается в течение нескольких десятков минут. Затем следует фаза медленного восстановления геомагнитного поля до нормы, охватывающая иногда несколько суток. Во время сильных магнитных бурь может быть несколько падений H. Причем главная фаза следующей бури накладывается на фазу восстановления предыдущей бури. На высоких широтах, особенно вблизи зон полярных сияний, падение H почти не наблюдается. Объясняется это тем, что величина падений H зависит от магнитной широты места наблюдения, причем больше всего они выражены на экваторе. Кроме того, на высоких широтах во время магнитных буль возникают сильные и очень быстрые колебания геомагнитного поля, на фоне которого было бы трудно заметить изменение поля, характерные для более низких широт. Несмотря на бросающуюся в глаза хаотичность, беспорядочность колебаний геомагнитного поля, видных во время магнитных бурь на записях высокоширотных обсерваторий, удалось все же и здесь найти ряд важных закономерностей. Оказалось, во-первых, что колебания геомагнитного поля, или, как их называют, магнитная возмущенность, на высоких широтах сильно зависят от местного времени. В ночные и ранние утренние часы магнитная возмущенность особенно сильна, тогда как в дневные часы она, как правило, ослабевает. Во-вторых, было обнаружено, что каждая магнитная буря состоит из нескольких отдельных возмущений, получивших название полярных магнитных возмущений. Во время каждого возмущения горизонтальная составляющая отклоняется от нормы в течение 1-2 часов. На магнитограмме записи геомагнитного поля такое отклонение имеет вид бухты. Причем магнитные бухты бывают положительными, когда h увеличивается, и отрицательными, когда h уменьшается. Знак магнитной бухты зависит от времени суток. В вечерние часы наблюдаются положительные бухты, а в утренние – отрицательные. На эти бухты накладываются беспорядочные колебания, флюктуации магнитного поля особенно сильные в начале бухтообразного возмущения. В настоящее время известно, что токи, вызывающие магнитные поля, наблюдаемые во время возмущений, располагаются в ионосфере, то есть в электропроводящем ионизированном слое земной атмосферы, находящемся на высоте около 100 км. Эти токи образуют замкнутую систему, причем в некоторых местах токи сгущаются, Возникают так называемые электроструи или струйные токи. В других местах токи растекаются по большой поверхности ионизированного слоя атмосферы, где сила их ослабевает. Под электроструями находятся те участки земной поверхности, где полярные магнитные возмущения особенно сильны. Удалось определить направление двух главных электроструй – утренний и вечерний. В первой ток течет вдоль магнитной параллели, С утра на ночную сторону, к полуночному меридиану. Во второй электроструе ток течет в обратном направлении с вечера к полуночному меридиану. Аналогичная пара электроструй находится и в южном полушарии Земли. Вся эта довольно сложная система электрических токов в ионосфере неподвижна относительно направления на Солнце. А Земля в своем суточном вращении проходит под ней. Когда магнитная обсерватория находится в вечерней стороне Земли, то она регистрирует магнитные поля от вечерней электроструи, положительные бухты. Затем вместе с Землей обсерватория попадает в утренний сектор. Там она будет записывать утренние электроструи, отрицательные бухты. В северном полушарии Земли горизонтальная составляющая геомагнитного поля H направлена к северному полюсу а магнитное поле от утренней электроструи у земной поверхности имеет обратное направление. Это поле будет вычитаться из H0. Напротив, магнитное поле от вечерней электроструи прибавляется к H. Как же возникает система токов полярных магнитных возмущений? Солнце непрерывно излучает в космическое пространство не только свет, но и потоки заряженных частиц, образующие так называемый солнечный ветер. Для хорошо проводящей плазмы солнечного ветра геомагнитное поле является почти непреодолимым препятствием, которое солнечный ветер вынужден обтекать. Магнитное поле Земли как бы вырезает полость в солнечном ветре, в центре которой находится Земля. Полость эта содержит практически все силовые линии геомагнитного поля, так как солнечный ветер эти силовые линии не проникают. Размеры полости довольно велики. Ее поперечник составляет 100-200 тысяч километров. Форма полости резко асимметрична. Если со стороны Солнца ее можно уподобить полусфере, то с ночной стороны она представляет собой длинный цилиндр, доходящий до орбиты Луны. Эта полость получила название магнитосферы, хотя она и не представляет собой сферы шаровой поверхности. Цилиндрическая область магнитосферы, вытянутая от Солнца, называется хвостом магнитосферы. Силовые линии геомагнитного поля, образующие хвост магнитосферы, направлены почти параллельно друг к другу. Но выше плоскости земного экватора они идут к Земле, а линии, лежащие ниже этой плоскости, направлены от Земли. Близ плоскости экватора лежит так называемый нейтральный слой. Разделяющей области хвоста с противоположным направлением магнитного поля. В самом нейтральном слое напряженность магнитного поля очень мала. Поскольку солнечный ветер распространяется в космическом пространстве со сверхзвуковой скоростью, то перед магнитосферой образуется так называемая отшедшая ударная волна, отделяющая солнечный ветер от переходящей области, где плазма солнечного ветра несколько увеличивает свою энергию и турбулизируется. На дневной стороне северной и южной полярных шапок Земли, области вокруг северного и южного полюсов Земли, силовые линии геомагнитного поля образуют две воронкообразные области, называемые дневными полярными каспами. От английского касп – выступ мыс. Дневные каспы отделяют замкнутые силовые линии На дневной стороне магнитосферы от разомкнутых силовых линий, уходящих в хвост. Внутри каспов геомагнитное поле ослаблено. И плазма переходного слоя может сравнительно легко проникать в полярные шапки вдоль силовых линий, ограничивающих каспы. Существует еще магнитопауза, граничная поверхность магнитосферы и авроральные овалы. Области земной поверхности, куда приходят части силовых линий, образующих геомагнитный хвост. А именно те линии, которые ближе всего расположены к геомагнитному экватору. В области ночного каспа замкнутые силовые линии несколько вытягиваются в сторону хвоста. Это переход между замкнутой магнитосферой и хвостом. Время от времени спокойствие в магнитосфере нарушается и развивается грандиозный космический процесс, получивший название магнитосферного возмущения. Причиной его служит или приход к Земле потока солнечного ветра с повышенной скоростью, или же наличие в солнечном ветре магнитного поля с вертикальной относительно плоскости эклиптики, составляющей направленной на юг. Магнитное поле может быть вынесено из солнечной короны потоком солнечного ветра. Магнитосфера бурно реагирует на оба явления. Происходит своеобразная перестройка изменения форм магнитосферы, причем значительно увеличивается количество магнитных силовых линий в хвосте магнитосферы. Противоположно направленные силовые линии сближаются друг с другом и начинается процесс присоединения силовых линий в хвосте. Силовые линии разрываются и замыкаются, образуя петли, обращенные вогнутостью к Земле. Более далекие от Земли участки разорванных силовых линий также замыкаются, но образованные при этом петли обращены выпуклостью к Земле. Плазма, содержащаяся в хвосте магнитосферы, хотя и в меньшем количестве, чем в солнечном ветре, захватывается этими петлями и устремляется к Земле и от Земли со всевозрастающей скоростью. Этот процесс несколько напоминает стрельбу камешками из резиновых рогаток, причем роль резинок играют магнитные силовые линии, образующие петли. Силовые линии из внутренних частей хвоста магнитосферы, где наиболее вероятно возникновение процесса присоединения, идут в кольцевые зоны, окружающие магнитные полюса Земли, авроральные овалы. На дневной стороне Земли овалы расположены несколько ближе к полюсу, чем на ночной. Потоки плазмы во время магнитосферного возмущения должны идти к ночной стороне авроральных овалов. Именно там наблюдаются самые сильные полярные магнитные возмущения и полярные сияния. Заряженные частицы, проходящие в авроральные овалы, прежде всего сталкиваясь с атомами и молекулами газов, входящими в состав воздуха, в основном азот и кислород, ионизируют их, то есть отрывают от них один из электродов. При этом образуются положительные ионы и свободные электроны. Иногда свободный электрон присоединяется к нейтральной частице и образует отрицательный ион. Усиленная ионизация нижней ионосферы сопровождается излучением света, возбужденных при столкновении с вторгающимися частицами атомов и молекул. Так возникает свечение, называемое полярным сиянием. Одновременно в высокопроводящих, сильно ионизированных участках ионосферы возникают электрические токи. Их магнитное поле мы называем магнитной бурей. Еще одно важное следствие магнитосферного возмущения. Наиболее энергичные из частиц, идущие из хвоста магнитосферы, прорываются через замкнутые силовые линии, в область замкнутой магнитосферы и образуют там кольцевой ток, окружающий Землю. Этот ток идет таким образом, что горизонтальная составляющая его магнитного поля у поверхности Земли направлена против постоянного геомагнитного поля. Магнитограф отметил в это время падение H. Возникает главная фаза магнитной бури. Для возникновения системы электрических токов в ионосфере необходимо не только Увеличение проводимости, но и электрическое поле, которое возбуждается при обтекании геомагнитного поля потоками солнечного ветра являющегося хорошим проводником. По законам электромагнетизма проводники в проводнике, движущемся в магнитном поле возникает индуцированное электрическое поле. Расчеты и сравнение их результатов с данными наблюдений показали, что описанная выше модель. Магнитосферного возмущения в основных чертах правильное. Основные формы полярных сияний – однородные дуги, полосы, светящиеся поверхности и пятна. Дуги обычно охватывают весь небосвод, простираясь от восточной к западной части горизонта. Полосы имеют искривленную форму, иногда напоминают подковы, иногда бывают изогнуты в форме английской буквы «С». Спокойные, однородные полярные сияния наблюдаются на высоких широтах почти каждую ночь. Иногда во время магнитных возмущений на небе появляются активные сияния, имеющие лучистую структуру. Дуги и полосы разделяются на отдельные почти вертикальные лучи. Формы их изменяются, они движутся по небосводу. Лучистые полосы становятся похожие на светящиеся занавесы со множеством складок которые развиваются и снова сворачиваются. На ночном небосходе разыгрывается величественный спектакль в бесконечном разнообразии форм. В появлении полярных сияний удалось подметить некоторые закономерности. В вечерние часы наблюдаются обычно спокойные дуги и полосы. По мере приближения к полуночи по местному времени сияние активизируется появляются лучистые формы, возникают пульсации, свечение, По всей поверхности сияния пробегают волны света сверху вниз и снизу вверх. После полуночи на небе видны лишь отдельные светящиеся поверхности и пятна. Если фотоснимки дуг полярных сияний перенести на карту земной поверхности, то окажется, что дуги направлены вдоль магнитных параллелей, кругов магнитной широты. Здесь удобнее пользоваться магнитными координатами, в которых основную роль играют не географические, а магнитные полюса Земли. Иное направление имеют дуги в полярных шапках Земли. Там они очень вытянуты вдоль линий, идущих от Солнца к ночной стороне Земли. Высота нижнего края полярных сияний составляет около 100 км, и только у самых сильных высота несколько меньше – 80-90 км. Сияния, наблюдаемые над полярными шапками, имеют большие высоты – до 150-160 км. Это означает, что они вызываются частицами с меньшими энергиями, чем обычные сияния в авраальных овалах. Цвет спокойных полярных сияний обычно зеленоватый. Во время активной фазы он переливается разноцветными цветами от красного до голубовато-фиолетовых тонов. Бывают и с нижним краем кроваво-красного цвета. Эти сияния имеют меньшие, чем обычно высоты, до 80 км. Иногда на средних широтах наблюдается сияние с красной краской в верхней части. Багрово-красный цвет их напоминает зарево отдаленного пожара, что дает повод к недоразумению. Например, 25 января 1938 года во время особо сильного красного сияния, полыхавшего над Европой, в некоторых городах пожарные команды выехали по направлению к громадному зареву на северной части горизонта. Еще Сенека сообщал об аналогичной ошибке, в которую впали римские легионеры во времена Тиверия. Красное полярное сияние не приняли за пожар города Остии. Большинство полярных сияний наблюдается в двух кольцевых зонах, отстоящих на 20-25 градусов от магнитных полюсов Земли. Но иногда в случаях особенно сильных магнитосферных возмущений сияния могут наблюдаться даже на очень низких широтах близ экватора. Например, 15 мая 1921 года они наблюдались на островах Самоа 14 градусов южной широты, на высоте 20 градусов над горизонтом и на острове Тонгатабу 22 градуса южной широты в зеннике. В это же время разразилась сильнейшая магнитная буря. Спектр свечения полярных сияний насчитывает свыше 150 линий полос, принадлежащих атомам и молекулам элементов, входящих в состав верхней атмосферы Земли. Главную роль среди них играет зеленая линия. Гамма равна 5577а и красный триплет атомарного кислорода. Гамма равна 6300, 6364, 6392а. Обычно зеленоватая краска обусловлена преобладанием свечения в линии 5577А. Большую интенсивность имеют также полосы в фиолетовой и синей частях спектра, излучаемые однократно ионизированной молекулой азота. В красной и инфракрасной частях спектра наблюдаются полосы нейтральной молекулы азота. Красное свечение верхних участков связано с усилением интенсивности красного триплета кислорода. Красное сияние с окраской нижнего края обусловлены свечением полос нейтральной молекулы азота. Полярные сияния разделяются на два класса. Электронные, в которых свечение вызвано высвобождением потоками электронов, и протонные, возникающие при столкновении с протонами. Большинство сияний, имеющих определенную форму, являются электронными. А протонные имеют форму широких красноватых дуг, вытянутых вдоль магнитных параллелей. Обычно они имеют небольшую яркость.